Глава третья. В последний момент. «Давай вместе! На раз!» Треск веток и громкие мужские голоса пинком вышибли вианта из объятий блаженного сна. Тело быстрее разума. Лапы с места врубили пятую передачу. Виант, что было сил, дернулся вперед. Однако нос тут же ткнулся в картонную преграду. Упругая сила отбросила назад. Будто этого мало, спина ударилась во что-то мягкое и гладкое. «Осторожно!» — гаркнул мужской голос. «Ногу! Ногу убери, дурень!» За пределами картонной коробки что-то грохнуло и просыпалось тихим шелестом. Вновь затрещали ветки. «Охренеть, Голд, что мы творим?» — вновь заговорил мужской голос. Еще неделю назад полковник Гажан нам за такое непотребство сперва головы бы открутил, а потом приказал бы все это добро собрать голыми руками. — А теперь полковнику Гажану плевать, — отозвался другой мужской голос. — У него теперь другая задача — эвакуировать образцы. — Это точно, — печально вздохнул первый. — Ладно, потащили обратно. — Тяжелые шаги? Треск кустов и тишина. — Виант, слезь с меня! — раздался за спиной недовольный писк Инги. — Ах, да, прости! — Виант отполз в сторону. — Глупо получилось. Нос до сих пор болит. Виант оглянулся и тут же прыснул от смеха. — На чем смеешься, Инга? Вот совпадение тоже трет передней лапой ушибленный нос. Смешно получилось. Вянд шлепнул лапой по картонной стенке. Когда раздались голоса людей, мы разом рванули в разные стороны. Оба разом долбанулись носами по стенкам, да так оба и остались под коробкой. Инстинкты, понимаешь? «В гробу я видала твои инстинкты», — недовольно буркнула напарница. Однако ее саму разобрало невольное веселье. Нелегкая крысиная жизнь научила Вианта с Ингой моментально реагировать на голоса людей, особенно на те, что раздаются неожиданно и рядом. Пусть сейчас получилось смешно, однако гораздо чаще привычка сигать, не раздумывая и подальше, спасала им жизнь. «Ладно, пора узнать, что творится снаружи», – произнес Виант. Передней лапой Виант аккуратно приподнял картонную коробку. Вовнутрь вместе с вечерней прохладой ворвался запах мусора. Желудок тут же нетерпеливо заурчал. Помойка за стеной кустов никуда не делась. Да и куда она могла деться? Ну ни хрена себе! Удивленно выдохнул Виант. Что там? Из-за спины спросила Инга. Сама глянь. Виант спихнул картонную коробку в сторону. И действительно, еще неделю назад полковник Как там его зовут за подобное непотребство, головы бы открутил. Работники полевой кухни не придумали ничего лучше, как высыпать содержимое большой урны прямо за кустом. Огромная куча мятых и грязных одноразовых тарелок, стаканчиков, ложек и салфеток надвинулась на картонную коробку, под которой Виан провели день. Иначе говоря, деградация продолжается. «Какой смысл следить за порядком, когда через несколько дней эта военная база обратится в радиоактивные руины?» «Только не говори, что это непотребство тебя удивило!» Передними лапами Инга подняла мятую салфетку с красными пятнами кетчупа. «Ну...» – протянул Виант. «Я бы не сказал, что удивило, но все равно неприятно. Давай лучше пожрем!» И в самом деле, какой смысл удивляться, что помойка за стеной кустов стала больше? Для крыс это даже хорошо. Виант с головой залез в первую же консервную банку из-под тушенки. Первый кусок ароматного мяса со скоростью света ухнул в желудок. А еще у дна в маленькую лужу собралась вкусная подливка. 8 сентября. По осеннему стемнела рана и похолодала. Виант поежился. Пока еще терпимо, но скоро могут начаться первые заморозки. Военная база Сарганана находится на северном побережье материка Алуна, в зоне дремучей тайги. Здесь по определению должны быть долгие и студенные зимы. Прежде чем перебраться в следующую банку из-под тушенки, Виант торопливо развернул внутренний интерфейс игры. До точки выхода осталось чуть больше километра, что особенно приятно, она покоится на месте, а не скачет по окрестностям военной базы со скоростью курьерского поезда. Радоваться бы надо, скакать и прыгать. Как-никак, а через час они и в самом деле могут выбраться из этого дурдома. Надо бы, но не получается. Виант вновь принялся за еду. Во второй по счету банке осталось еще больше шматков душистого мяса и вкусной подливки. Да и жир лишним не будет. Бегать на полный желудок удовольствие ниже среднего. Однако Виант все равно основательно и с избытком затолкал в глотку столько еды, что последняя морковка на отрез отказалась лезть в желудок. Босс локации... Некое финальное испытание зависло над ними словно дамоклов меч. Ясное дело, что другая реальность просто так не отпустит их. Но что она придумает на этот раз? Какой такой финт выбросит напоследок? Вот и остается готовиться к последнему переходу неторопливо и основательно, будто до точки выхода не чуть больше километра, а чуть больше тысячи, а то и двух тысяч. Недалеко от штаба базы, возле стены зеленых кустов, все так же шумит металлическая колонка. Вода хлещет из крана без всякой экономии. Маленький ручеек все так же убегает в кусты. Виант на пару с ингой основательно смазали горло. Еле заметный вкус мыла ничуть не испортил удовольствие. Одно плохо – вода слишком холодная, а мытье не может быть и речи. На дворе скоро ночь. Желудки под самую завязку, набиты едой и водой. Виант бросил последний взгляд на неустанную помойку за стеной кустов. Это даже обидно. Очень. Крысам рюкзаки и сумки не полагаются по определению. Здесь и сейчас полно еды. Но из всего мусорного изобилия они не смогут унести ни крошки. Виант тихо вздохнул. Жизнь сама по себе штука несправедливая. Прямо под кустом возле металлической колонки Виант решил сориентироваться на местности. Под широким навесом из малахитового брезента больше никто не ест. Даже хуже. Два солдата торопливо перетаскивают складные столы и стулья в открытый кузов грузовой машины. Да и полевые кухни больше не дымят черными трубами. Котлы закрыты большими крышками и для надежности завинчены болтами с барашками. Еще один очень плохой признак, что военные вот-вот окончательно оставят базу. Бди по сторонам. Коротко бросил Виант и развернул внутренний интерфейс игры. Ого! Виант улыбнулся. Первая хорошая новость. Точка выхода, как и прежде, стоит на месте. Вторая хорошая новость. Точка выхода все еще в районе ангаров. Если повезет, то там они ее и найдут. «Маршрут прост», — Виант распахнул глаза, отчего внутренний интерфейс игры тут же свернулся. «Нам нужно будет обогнуть плац, а потом газонами, газонами до аэродрома». «Точка выхода все еще в одном из ангаров?» — уточнила Инга. «Да», — Виант кивнул. Самое утомительное оказалось обижать почти квадратный плац. Виант так и не рискнул сунуться на открытое пространство. Военным сейчас не до двух черных крыс, но вот попасть под крепкие армейские ботинки с толстыми каблуками или под колеса, это запросто. Перед штабом остановились сразу два небольших грузовика. Солдаты спорно закидывают в кузов зеленые ящики. Некогда аккуратно подстриженные газоны закончились вместе с военным городком. За высоким забором из колючей проволоки перед Виантом раскинулась длинная взлетно-посадочная полоса. По левую руку протянулись полукруглые ангары. Редкая травка проросла на редких узких полосках посреди дорожек и дорог. Что поделаешь, аэродром это не парк отдыха. Здесь все заточено под определенный функционал. Короткими перебежками от укрытия к укрытию они добрались до торцовой стены первого полукруглого ангара. «Бди по сторонам!» — вновь произнес Виант и развернул внутренний интерфейс игры. «Великолепно!» — от радости душа воспарила до небес. До точки выхода остались считанные десятки метров. Судя по стрелке, Виант развернулся прямо с закрытыми глазами. Она должна быть вон в том направлении. «Нам туда!» Виант ткнул пальцем во второй по счету ангар. Увы, задняя стена заделана наглухо. Пришлось сунуться к противоположному торцу. Большие ворота распахнуты настежь, но все не так просто. Виант едва успел затормозить. Из глубины ангара с тихим ревом выкатил грузовик. Кузов заставлен разнокалиберными стальными ящиками. Будто и этого мало, в ангар торопливо вкатил другой, но еще пустой. Виант крутанул головой. «Твою дивизию! Аэродром похож на растревоженный муравейник. Многочисленные прожектора залили его территорию холодным синим светом. Ворота соседнего ангара также распахнуты настежь. Из него с ревом выкатил еще один грузовик с открытым кузовом. Изнутри доносятся голоса людей. Виант на «Ругань! Грязная ругань!» Военные в раз забыли о субординации и принялись разговаривать непечатными словами. Нервное, торопливое напряжение сочится через каждую щель, через каждую дыру. Будто финальный аккорд по взлетно-посадочной полосе с оглушительным ревом прокатил самолет. Виант проследил за ним глазами. Тяжелая машина так не похожа на земные воздушные транспортники, С трудом, будто беременная корова оторвалась от бетона ВПП. Но душа один хрен надеется на лучшее. Радость все равно распирает грудную клетку. Виант осторожно просунул голову под тяжелую створку ворот. Там, в глубине ангара, точка выхода. Стрелка указывает на нее, словно путеводная звезда. Далекое путешествие на другой конец планеты вот-вот закончится. Как знать, может, другая реальность все же сменила гнев на милость. «Виант, что там?» – за спиной нетерпеливо пискнула Инга. Напарница возбуждена до крайности. Далекое путешествие, канализационные туннели, мусор и неадекватные люди достали и ее. Экстремалка нахлебалась экстрима по самую маковку. Один только обстрел глубинными пивными бутылками, чего стоит. «Чисто!» Виант оглянулся. «Давай за мной!» Маленькой пушистой змейкой Виант проскользнул под тяжелой створкой. Конечно, на самом деле далеко не чисто, внутри гремят голоса людей. Грузовик замер посреди ангара. Под сводчатым потолком натужно жужжит электрическая таль, миниатюрный мостовой кран. Один из военных, судя по звездам на погонах, прапорщик, Держит в руках пульт дистанционного управления и сердито прикрикивает на двух солдат. Грузовик мягко присел на рессорах, когда в его кузов опустился очередной металлический ящик. Чем хороши полукруглые ангары, так это отсутствием вертикальных стен. Как бы плотно люди ни расставляли ящики, контейнеры, коробки и прочие грузы, но между полом и полукруглой стеной всегда остается свободное пространство настоящий крысиный проспект. Виант чихнул, пыль густыми клубами поднялась из-под лап, едва он с напарницей устремился вдоль стены, вглубь ангара. Этим проспектом очень давно никто не пользовался. Где именно может находиться точка выхода, что именно она может из себя представлять Виант, понятия не имеет. Есть только надежда, что точка выхода, как и во время первой ходки, найдется в мусорном ведре. Но холодный разум плеснул на горячее сердце тазик ледяной воды. Это вряд ли. Трудно представить, каким образом и в каком качестве мусорное ведро могло носиться вокруг военной базы со скоростью курьерского поезда. «Отлично! Цепляйте борта!» Из-за груды ящиков долетел голос прапорщика. Следом гулко загудел электрический движок грузовика. Но все эти звуки прошли фоном мимо сознания. Виант остановился и закрыл глаза. От волнения трясутся поджилки. Трудно сосредоточиться. Лишь со второй попытки внутренний интерфейс игры развернулся. Виртуальная стрелка компаса повернулась в левую сторону. Счетчик расстояния дрогнул и принялся накручивать метры. «Метры?» Вянт распахнул глаза, внутренний интерфейс игры тут же свернулся. Точка выхода удаляется от них. Но как? Каким образом? Гудение электродвигателя грузовика на миг стихло, но вот раздалось вновь. Большая машина с открытым кузовом прибавила скорость. Шелест шин эхом разлетелся по ангару. — Да это же! — Вянтр рванул с места. Дурное предчувствие, словно раскаленный стальной обруч, стянуло голову. Перед глазами темно-зеленым калейдоскопом промелькнули коробки, ящики, снова ящики, снова коробки. Виант едва успел затормозить всеми четырьмя лапами. Сила инерции едва не вытолкала его в широкий проход посреди ангара. — Перерыв десять минут, — произнес прапорщик. — Может, даже больше. Солдаты тут же потянулись на выход. Ну и черт с ним. Виан замер на месте. Кажется, будто внутренний интерфейс развернулся сам с собой. Проклятье! Сердце ухнуло в левую заднюю пятку. Последняя надежда хрустальной сферы рассыпалась на тысячи острых осколков. Точка выхода в кузове грузовика. Едва тяжелая машина свернула в левую сторону, как стрелка виртуального компаса послушно повернулась следом. Только не это! Виант сорвался с места. Коготки едва не высекли из стального настила искры. Люди? Плевать на них! Виант пулей проскочил за спиной прапорщика. Широкий простор будто распахнулся перед ним, когда Виант выскочил наружу. Пыльные протекторы задних колес в соблазнительной близости. До них не будет и пяти метров. Пять жалких метров. Но... Только не это. Только не это! Паническая мысль забилась в истерике о стенке черепа. Грузовик прямо на глазах набирает скорость. Виант припустил за ним следом. Только не это. Лапы два касаются бетона. Ветер свистит в ушах. Паника словно горячая. Плетка с десятком хлыстов. Все гонит и гонит Вианта вперед. И только вперед. Неужели оно все так и закончится? Неужели точка выхода укатит хрен знает куда? А война? На носу ядерная война. Очень скоро весь этот долбаный мир обратится в радиоактивный пепел. Только не это. Увы. Но ни одна, даже самая скоростная крыса не может тягаться с грузовиком людей. Бурные эмоции вспыхнули в душе Вианта маленькой сверхновой. Энергия взрыва ушла в лапы и иссякла. Дыхание сбилось. Виант, нехотя поперек воли, перешел на шаг. Последний метр. Сил едва хватило убраться с бетонной дороги и завалиться в кустик жухлой травы. Виант шлепнулся на холодную землю. Воздух с трудом проникает в раскаленные легкие. За четыре месяца в другой реальности Виант повидал всякое. Ни раз и ни два приходилось удирать от опасности со всех лап. Но так быстро, так искренне и так безнадежно он еще не бегал. «Неужели это конец?» Виант закрыл глаза. «Виант, я поняла, в чем дело!» Раздался над головой голос напарницы. Виант приоткрыл один глаз. Это и в самом деле Инга. «Это все из-за тебя, дрянь такая!» Виант перевернулся на лапы и двинулся в сторону напарницы. «Это из-за тебя сложность командной игры выросла, а точка выхода ускользнула буквально у меня из-под носа. Это все...» Леский удар обжег морду. «Прекрати!» В голосе Инги звякнул металл. Еще не все потеряно. В смысле? Виант вытянул шею. Глянь во внутренний интерфейс игры. Точка выхода вновь замерла на одном месте. Она где-то у тех самолетов. Инга махнула передней лапой в сторону. Виант тут же развернулся в указанном направлении. Перед выпученными от напряжения глазами всплыл внутренний интерфейс игры. Точно, надежда теплой водой омыла израненную душу. Точка выхода укатила недалеко, буквально на пару сотен метров. Виант сфокусировал взгляд, внутренний интерфейс игры тут же свернулся. «Бежим!» — радостно пискнул Виант. Душа рвется вперед со скоростью света, но натруженные лапы не могут выдать и половину былой прыти. Как бы ни хотелось, но Виант не побежал во весь дух по направлению виртуальной стрелки, а всего лишь припустил легкой трусцой. Едва ли не быстрым шагом. Напарница скрипит коготками по земле позади. Глаза напряженные и настороженно шарят по сторонам. Былая отчаянная беспечность улетучилась. Ей на смену пришла привычная осторожность. Как бы не было паршиво осознавать, но военная база продолжает торопливо сворачивать собственную деятельность. Да, большую часть боевых машин и прочего оборудования вывезут по железной дороге. Однако наиболее ценные грузы покинут базу воздушным путем. Мимо Вианта один за одним прокатили два порожних грузовика. И тут же в противоположном направлении укатили сразу три груженных. Открытые кузова заставлены все теми же разнокалиберными темно-зелеными ящиками. А дальше, куда ведет стрелка виртуального компаса на круглых площадках недалеко от взлетно-посадочной полосы, Замерли сразу четыре грузовых самолета. Виант сощурил глаза. Хотя нет, один из них уже тронулся с места. До ушей долетел рев реактивных двигателей. Огромное стальное крыло с грацией бегемота на арене цирка развернулось в сторону взлетно-посадочной полосы. Не дай бог! Виант замер на месте и развернул внутренний интерфейс игры. Гора с плеч. Виан тут же побежал дальше. Это не он. В смысле, не тот грузовой самолет. Точка выхода все еще стоит на месте. Нетерпение и ужас опоздать победили страх перед людьми. Виант мысленно махнул на всю рукой и выскочил на бетонную дорожку. Так гораздо быстрее. Военным сейчас все равно не до двух черных крыс. Коготки дружно шаркают по бетону. Это по человеческим меркам ангары находятся недалеко от площадок для самолетов, а по крысиным бежать и бежать. Небеса разразились ревом, Виант повернул голову. На посадку зашел еще один реактивный самолет. Это сколько же всякого ценного добра собрано на базе, раз транспортники не только взлетают, но еще и садятся. Вопрос риторический. Первая круглая площадка осталась позади. От распахнутого грузового люка как раз откатил грузовик. На его место тут же встал другой. Возле второй круглой площадки Виант нырнул под призрачную защиту чахлого кустика на краю бетонной дорожки. Это, это волнение вновь взяло за горло. — Ты чего тормозишь? Нам туда! — Инга показала передней лапой на распахнутый люк грузового самолета. — Сам вижу! — в ответ буркнул Виант. Да, до точки выхода осталось ровно восемнадцать метров. «Это...» — Виант сощурил глаза. «В кузове грузовика? Или уже в трюме самолета?» «Побежали!» — напарницу аж трясет от нетерпения. «Да подожди ты!» — огрызнулся Виант. «Сама не видишь!» Светодиодные прожектора под хвостовым оперением ярко освещают место работ. Створки грузового люка раздвинуты в стороны. На бетон круглой площадки опущен стальной пандус. Но все равно опасно. Грузовик все еще стоит под хвостовым оперением. В кабине за лобовым стеклом никого не видно. Зато у задних колес... Ого! Вианташ аж крякнул от удивления. Если в ангаре на грузовик ящики закинули с помощью тали, то в трюм транспортника их спорно заносят два грузчика в фантастических экзоскелетах. Широкие и массивные, наружу торчат лишь головы, но и они укрыты защитными дугами. Непропорционально длинные руки вместо пальцев заканчиваются стальными зажимами. Если бы не открытые лица и матюки, то можно было бы подумать, будто погрузкой заняты два стальных робота. Грузчики двигаются резко, грубо. Грация и плавность плачут в сторонке горючими слезами. Железные ноги грохочут по бетону, а по железному пандусу так вообще стучат, как по барабану. Зато силы хоть отбавляй. Со стороны отлично видно, как один из грузчиков направился вглубь трюма. Спина для баланса чуть наклонена назад. Стальные зажимы крепко сжимают с двух сторон темно-зеленый ящик. На крышке в свете ярких прожекторов мелькнул хорошо знакомый символ Лиги Свободных Наций – черный тройной треугольник. Экзоскелет даже не кряхтит от напряжения, хотя его ношу вряд ли смогли бы оторвать от земли даже четыре очень сильных человека. «Ну, чего же мы медлим?» Над духом надоедливым комаром нервно пищит Инга. Но Виант уже взял себя в руки. Былая паника схлынула. Да, ему самому жуть, как хочется дернуть со всех лап. Но будет очень печально прямо на пандусе угодить под огромное железное лапище грузчиков в экзоскелетах. «Вы все?» Возле борта грузовика остановился военный в потертом камуфляже с лычками сержанта на погонах. «Да!» — один из грузчиков махнул стальной лапищей. «Мы к следующему, подтягивайся!» «Хорошо!» Сержант с ловкостью обезьяны забрался в кабину грузовика. «Отлично!» — Виант приподнялся на лапах. Погрузка закончилась. «Теперь главное — не проворонить момент!» «Рванули!» — Инга пискнула в самое ухо. Напарница кипит и пенится от нетерпения. Однако Виант к собственному удивлению спокоен. Бурные эмоции уже перегорели в его душе. Но вот грузчики в экзоскелетах закрахотали к другому грузовому самолету на соседней круглой площадке. Виант глянул в сторону. Там как раз распахнулся грузовой люк и опустился пандус. И... Виант наклонил голову. Армейский грузовик тронулся с места. Передние колеса тут же вывернули тяжелую машину в сторону. «Бежим!» Виант дернул с места. Черной молнией Виант выскочил из-под призрачной защиты хилого кустика. Коготки шаркнули по бетону. Вообще-то, это наглость 80 уровня. Большая машина медленно выворачивает в правую сторону. Грузчики в массивных экзоскелетах шлепают в левую. В распахнутом люке транспортника показалась еще одна фигура в синем летном комбинезоне. И в круглом шлеме с распахнутым забралом. Но Виант уже все равно. Он либо успеет на самолет, либо быстро и без мучений сдохнет под каблуком армейского летного ботинка. Ибо третий вариант еще хуже. Огромный транспортный самолет может запросто улететь хоть на другой материк. Хоть на противоположный конец Синеи. И тогда серым пеплом развеются даже теоретические шансы вновь добраться до своих четырех, до точки выхода. Ядерная война, вообще-то, на пороге. Боги другой реальности любят и помогают отчаянно смелым. Человеческая фигура благополучно растворилась в темных глубинах грузового люка. Так-то черт с ней, только светодиодные прожектора под хвостовым оперением транспортника разом погасли. Следом загудила гидравлика. Передний край пандуса оторвался от бетона. Ну уж нет, Виант стиснул зубы. Едва заметная в потемках щель между краем пандуса и бетонной площадкой стремительно расширяется. Еще немного, еще чуть-чуть, прыжок. Виант кубарем закатился таки на пандус. Рядом отчаянно пискнула Инга. И напарница также не смогла удержаться на лапах. Инерция ее крутанула через голову.